щедрый незнакомец. Наконец им повезло. Единым выстрелом Алёха срезал глухаря. Приятели тут же решили устроить большую передышку, отоспаться и как следует поесть. Выбрали сухую поляну, развели костёр. Не успели общипать добычу, как из чаще послышалась песня. Кто-то пробирался сквозь заросли к поляне и напевал. Приятели переглянулись. Да во это занесло в такую глухомань. Алёх подбегнул на парнику. Смотри, кто бы там ни был, золото молчанье любит. Так сто раз уж толдыч лет, не маленький, сам понимаю, проворчал Сучелапа. Хрустнули совсем близко ветки. и на поляну вышел невысокий человек в штормовке и с рюкзачком за спиной. Серая кепка была низко надвинута на лоб. «Мое почтение таежным странникам!» весело произнес незнакомец. «Пустить к огоньку? Не потесню?» «Валяй!» – махнул рукой Алёха. «Как раз глухаря собираемся варить. А вот чаем не угостим. Кончился!» «Хе-хе-хе-хе-хе!» Да разве можно по тайге бродить без чая? — сокрушенно покачал головой незнакомец. — Непорядок. Ну да мы это устраним. Он подсел к костру и сбросил рюкзачок. Запустил в него руку, вытащил пачку чая и полиэтиленовые мешочки, один с сухарями, другой с сахаром. — Хорошо, живешь, батяня! — оживился сучья лапа. А то мы соскучились по чайку. Давно по тае врете, поинтересовался незнакомец. Давно, уклончиво ответил Алёх. Чем промышляете? А ты что, из милиц, что ли? Ухмыльнулся сучелапа. Так документски у нас в порядке. А добываем мы ягодки, ореш, грибки. И ягодки, и орешки это дел что ещё? активно не знакомиться. Правда, непонятно, зачем так далеко от жилья забираться. А документики мне ваши ни к чему. Я не из милиции, а такой же собиратель даров леса. Эхо, да ты дары складываешь? Больно, рюкзачок у тебя маленький. Сухмылкой поинтересовался суч лепа. А мне много и не надо. На рынке я не торгую. Родных и близких не имею. «Сирота!» — одним словом хмыкнул Алёха. Незнакомец снова полез в рюкзак. «Но это, мужики, не разговор у костра. Чего это мы прощупываем друг друга? Тайгач тайгача всегда понимать должен». С этими словами он извлек полулитровую бутылку. «О, так вот это же не разговор, а песня!» — засуетил сучья лапа. «Водка!» Обежай, парь. Спирт чистенький, неразбавленный. Так-то беседа пойдёт веселей. Алёх тоже оживился. Сам Бог тебя послал к нам. А то у нас печонки иссохли. Давно не промывали. Незнакомец сплеснул спирт в три кружки. Ну под такой чёк пора бы и познакомиться. Пётр Степанович я. Воба представился сучья лапа. «Альберт!» хватаясь за кружку, прохлепел Алёха. Бутылку опустошили быстро. «Ну вот и ладно, ребятки!» Петр Степанович перевернул кружку вверх дном и повторил. «Вот и ладно. Познакомились как следует. Пора и ко сну. Тайга любит, чтобы вместе с ней и засыпали, и просыпались. Пойдёмте!» Лапник соберём. Все трое достали ножи и разошлись в разные стороны. Только Пётр Степанович на секунду задержался у костра, будто обронил что-то. Принялся шарить в траве, да ничего не нашёл. Правда, когда поднёс пальцы к глазам, тускло сверкнула меж ними тяжёлая песчинка. "Эй, да, ребятки, ягодки, орешки", усмехнулся он. Ведь и не за этим драгметаллом я сюда прибыл. Да ведь любое золото никогда не помешает. Бережно сунул песчанку в карман и отправился за лапником. И сон, и яд. Когда Алёха и Сучья Лапа вернулись к костру, Петра Степановича ещё не было. Слышь, Алёха, Поспешно и тихо заговорил сучья лапа. «Где-то я этого белоглазого видел!» «А как ты рассмотрел его глаза? Чего-то он рылого все время кепкой прикрывает!» «Где-то я его видел!» Не обращая внимания на слова приятеля, повторил сучья лапа. Алёха нахмурился. «Может, легавый? Хотя с какой стать легавый один попрется в тайгу?» Но, видать, и он тебя не впервой встретил. Приметил я, как этот хмырь поглядывал в твою сторону. Сучья лапа хотел что-то ответить, но к ним тихо, будто подкрадываясь, подошел Петр Степанович. «Будем отходить ко сну», – позевывая предложил он, и первым примастился на заготовленном лапнике. Приятели последовали за ним. Сучья лапа видел во сне белоглазого, тот подмигивал ему, дурашливо кривлялся и при этом что-то на шёптал. А что шептал, разобрать невозможно. И тут сон прервался. Захотел спить. Потянулся Сучья лапа за кружкой. А над ним не во сне, а наяву белоглазый склонился. Приложил палец к губам и так хитро-хитро улыбается. Стало жутко. Вспомнил, где видел эту улыбку и выцвевшие пустые глаза. Кровавый бич зоны, тихонь душегуб. Как давно это было! Хотел сучья лапа заорать, но белоглазый легонько двинул рукой, И он уже не смог выдать крика. Что-то кольнуло в сердце, и всё внутри загорелось от боли. Скорчился и раскрыл рот, сучил лапу, а вместо крика из горла хлынула кровь. Но он ещё видел, как белоглазый, всё так же улыбаясь, подошёл к Алёхе, присел на корточки перед спящим и всадил ему в грудь